Глава двадцатая. Спасибо, я напилась. Острый нос катера протаранил борт яхты, ломая, вспучивая, кроша обшивку и палубу, словно гигантский консервный нож. Он с легкостью разрезал ее пополам, на мгновение обнажив жуткие внутренности деревянного суденышка. И я даже успел заметить короткий коридор и дверь нашей каюты, сорванную с петель перекошенную. Потом все это смялось, сплющилось рассыпалась и перемешалась в закрученном водовороте. Страшная сила сбросила меня с палубы, по затылку пришелся сильный удар, то ли якорем, то ли лебедкой, и, едва не теряя сознание от боли, я с головой погрузился в пучину. Меня затягивало вглубь, мелкие пузырьки скользили по моему лицу, щекоча, словно муравьи, руки то и дело натыкались на какие-то предметы, Обрывок фала удавкой намотался мне на ноги, но я боролся за жизнь, тянулся на поверхность. Воздуха не хватало. Казалось, что легкие в панике мечутся в груди, и безысходность уже начала подавлять волю, и ужас затуманивал сознание. Я был словно похоронен заживо, и это было настолько страшно, что я широко распахнул глаза, словно желая проснуться и избавиться от кошмара но тотчас увидел мутные контуры обломка яхты его передок на котором сегодня утром так безмятежно загорала ирен нацелившись обгрызенным бушпритом в черноту бездны он медленно уходил вниз и тянул за собой меня запутавшегося ногами в фале я дернул ногами это не помогло веревка еще сильнее впилась в кожу тогда я согнулся подтянул колени к себе и стал распутывать фал Он был туго натянут и держал мои ноги крепко. Мне захотелось кричать. Руками, в которые инстинкт самосохранения вложил неимоверную силу, я принялся стаскивать, сдирать с себя веревку. И она вдруг, на удивление, легко оставила меня и вместе с кроссовками поспешила вслед за обломком яхты. Отчаянно работая руками, я поплыл наверх и где-то совсем близко от поверхности все же глотнул воды. Кашляя, плюясь и задыхаясь, я вынырнул и потянулся жадным, широко раскрытым ртом к небу. — Ирина! — Прохрипел я не своим голосом и, собрав силы, крикнул. «Ирина — Ирина! Я кружился на месте, шлепая руками по поверхности воды и щепкам, окружившим меня. Вокруг было неправдоподобно пусто. Одна вода и сморщенные волны. — Ирина! — заорал я и тотчас услышал за спиной всплеск, судорожное дыхание, кашель, хрип. Обернулся, бледные, почти синие губы, налипшие на лицо волосы, зажмуренные глаза. Она тяжело дышала, лицо ее было искажено судорогой боли и нечеловеческого страдания. Я лег на воду, сделал несколько сильных грибков и подплыл к ней. Она открыла глаза, взмахнула рукой и неловко схватила меня за рукав. Мы ткнулись друг к друга мокрыми, залитыми соленой водой лицами. Кирилл! крикнула Ирен, словно издала протяжный стон. Что же это? Я не могу больше! Она крутила головой и сопротивлялась воде все слабее. Несколько раз волны лизнули ее лицо. Ирен снова зажмурила глаза и закашлялась. Ее воля исчерпалась. Она уже не могла и не хотела жить. ляг на воду! крикнул я, пытаясь оторвать ее руку от своей рубашки. «Сейчас приплывут спасатели! Нам надо немного продержаться!» Но она не открывала глаз, крутила головой, кашляла и снова глотала воду. Я посмотрел по сторонам. Может, уцелел капитан? Мне страшно было думать о том, что жизнь Ирен зависит сейчас только от меня и что рядом с нами нет никого, кто мог бы нам помочь. Но нет, несчастного капитана не видно. Только волны вокруг и мусор. Обломки самолета и вещи пассажиров смешались с обломками яхты. Морское кладбище. Мы с Ирен дополним список погибших. Нам недолго осталось барахтаться в воде. Еще две-три минуты, и Ирен не сможет держаться на поверхности. И словно обломок яхты потянет меня за собой в глубину. Ирен, постарайся лечь на воду. Кирилл, я тону. «Все, я больше не могу!» Я ударил ее по щеке. Ладонь прошла по мокрой коже касательно. Удар получился символическим. Но все же Ирен разжала пальцы, выпустив мой рукав. Я немедленно схватил ее за плечи со спины и потянул на себя, заставляя лечь на воду. Ирина бездумно сопротивлялась и отчаянно лупила по воде руками. «Успокойся!» — кричал я ей на ухо. «Мы не утонем! Нас обязательно спасут!» Не знаю, верил ли я сам в то, что говорил. Мы находились очень далеко от берега. Спасатели, испорченные нищенской зарплатой, могли до сих пор собраться у причала. Диспетчер, которой я передал координаты, могла неправильно записать цифры, перепутать градусы с минутами. В конце концов, прибор, по которому я определил координаты, мог быть неисправным, а это значило, что помощь прибудет очень, очень нескоро. Ирен успокаивалась и с каждым мгновением лупила, руками по воде все реже. Мы лежали на воде, и я слегка придерживал ее за плечи. Над нами кружили чайки, но уже тихо, без крика и гомона. Некоторые из них вдруг срывались в пикирование, нацелив длинный и острый клюв прямо на нас, а потом резко гасили скорость, выпрямляли белую грудку, скидывали вверх головку и, нагнетая воздух мощными крыльями, повисали над нами. Разглядев, что мы живые люди, а не мертвые рыбины, чайки распрямляли свои длинные угловатые крылья и, едва не касаясь ими воды, улетали прочь. Я смотрел на них сквозь радужные круги. Капли воды на моих ресницах отражали солнце. Странное равнодушие и оцепенение охватили меня. Наверное, человек не может бесконечно переживать, кричать, волноваться. Когда-нибудь наступает предел и его эмоции иссякают. И тогда начинает казаться, что закончился какой-то бурный, оглушительный этап жизни и наступил новый, принципиально новый, в котором всегда будет штиль, чистое небо, тишина, и люди вокруг будут разговаривать только шепотом. — Мне холодно, — прошептала Ирен. Я высвободил одну руку и провел ладонью по ее лицу. Мне казалось, что губы ее холодные, как лед. «Потерпи еще немного», — произнес я. «Зачем?» — она сдалась. Я дернулся, вспенивая воду, и стал крутить головой. Где-то рядом должны плавать доски, бревна, обломки мачты. Если их связать обрывками фалов, то получится плод. «Ирена, надо двигаться. Плыви за мной». «Я не могу, Кирилл». «Постарайся». «Хотя бы из последних сил!» «Руки не слушаются!» Вторая волна отчаяния накатила на меня. Я попытался выпрыгнуть из воды вверх, как можно выше. Не видно ли спасательного катера или вертолета? «Я сейчас утону!» — произнесла Ирен. Она вытягивала шею и судорожно хватала губами воздух. «Мне страшно!» «Кирилл!» «Эй!» Не выдержав, крикнул я и снова рванулся из воды к небу. «Эй!» На мой вопль отозвалась лишь чайка. Ирен заволновалась, дернулась, инстинктивно попыталась встать на ноги, но под ними была бездна. Мамочка, прошептала Ирен слабыми движениями, отталкивая от себя воду. Я не хочу умирать, Кирилл. Она глотнула воды. Я схватил ее за волосы, стараясь удержать, но сил в раненой руке оказалось мало, и я сам с головой ушел под воду, оттолкнув меня. Ирен в отчаянии попыталась схватиться за воду, лечь на нее, каким-то чудом удержаться на ее поверхности. Но замерзшее, обессилившее тело уже не слушалось ее. Оно превратилось в балласт. «Господи!» — крикнула Ирен и ушла под воду с головой. Затем на мгновение вынырнула. С ее губ вместе с водой сорвались хриплые слова. «Господи! Кирилл! Прости меня!» Это была агония. Я тоже быстро терял силы. Пытаясь хоть как-то удержать Ирен, я схватил ее под руки и попытался толкнуть вверх, но тотчас вдохнул воду. Красные круги поплыли у меня перед глазами, в голове зазвенело, и я понял, что встал на ту грань, за которой начинается смерть. Кажется, я попытался закричать, взмахнул руками, запрокинул вверх голову и смутно ощутил что ударился затылком о какой-то твердый предмет. Сознание прояснилось не сразу, и я не понял, как мне удалось удержаться на воде, разглядеть плавающий рядом оранжевый бочонок, да еще схватиться руками за свисающие с него веревки. Я соображал, неважно. Мои глаза разъедала соль, а в горле клокотала вода. И все же мне каким-то чудом удалось поймать руку Ирен, которая снова с головой ушла под воду. Отрешенная. Смирившаяся с приближением смерти, она машинально схватилась за веревку, ткнулась лбом в покатый оранжевый бачок и, не открывая глаз, стала с хрипом дышать. Мы отдалили от себя смерть. Я не думал о том, надолго ли. Я вообще ни о чем не мог думать, словно организм, спасая себя, предпринял экстренные меры и на время отключил мозги, чтобы те не лезли со своими глупыми советами. Легкие работали словно кузнечные мехи, сердце колотилось сильно и часто, будто подавало сигналы бедствия. Мы с Ирен висели на оранжевом бочонке, упираясь в него лбами и дышали, дышали, дышали. Я открыл глаза и уже осознанно посмотрел на предмет, которому мы были обязаны спасением. Что это? Какая-то деталь от разбившегося самолета? Я шлепнул по металлической поверхности, чтобы по звуку определить, пустой он или чем-то заполнен. Аварийный буй. Рядом с кантом по кругу были выведены слова ПС6. Дата изготовления испытан: Тут мой мозг включился и возопил. Да это же спасательный плод! Самонадувающийся плод на шесть человек. Бесподобный неоценимый подарок судьбы. Вот задвижка. Вот предохранительная чека, стоит только выдернуть красное металлическое кольцо. Перебирая руками веревку, я приблизился к Ирен. «Держись за мои плечи», — сказал я. Ирен то ли не услышала моих слов, то ли не поняла, что я от нее хочу. Она все так же прижималась лбом к бочонку, и мокрые волосы налипли на лицо, и глаза ее были закрыты, и губы жадно хватали воздух. «Ирина!» — крикнул я. «Отпусти веревку!» Я не знал, как поведет себя бочонок, когда я выдерну чеку. От динамического удара изнутри металлический корпус должен раскрыться, и я не был уверен, что Ирен в довершении всех бед не получит тяжелой железякой по голове. Пришлось мне разжимать ее пальцы силой. Ирен отчаянно сопротивлялась, даже пыталась укусить мою руку, а потом тихо и жалобно заскулила. «Отстань от меня! Я не хочу! Не хочу!» Она крепко обхватила меня за шею и заплакала. Слезы терялись на ее мокром от морской воды лице. Я повернул бочонок чекой к себе, снял прозрачную пластиковую задвижку и выдернул кольцо. Бочонок тотчас развалился надвое, словно грецкий орех, и перед нами с громким шипением стал надуваться оранжевый пузырь. Ирен вскинула голову и с испугом посмотрела на него. Рядом с нами шлепнул по воде... Тугой резиновый борт. Складки на его теле растянулись, словно у питона, который, готовясь к атаке, напряг свое длинное мускулистое тело. Плод обретал объем и форму, расправляя свои дутые плечи. Вскоре шипение стихло. Я, словно собаку на поводке, держал на веревке круглое суденышко, похожее на детский бассейн со звонкими упругими бортами и торчащими, словно шипы морской мины, пластиковыми ниппелями. Это было похоже на чудо. Бог, услышав наши молитвы, сбросил нам сверху резиновый ковчег. Схватив Ирен за пояс брюк, я закинул ее на плот. Она упала животом на пружинистый борт, обессиленно сползла с него на днище, и там, блаженствуя, притихла. Я выпрыгнул из воды, словно дельфин, перекинул ноги через борт и повалился рядом с Ирен. Некоторое время мы лежали на горячей резине, молча, неподвижно, слушая, как волны шлепают о борт. Едко пахло свежим тальком и заводской краской. Мне казалось, что на свете нет более приятных запахов, чем эти. Отныне они будут стойко ассоциироваться у меня со спасением. Почувствовав в себе достаточно сил, чтобы продолжать полноценную жизнь, я сел, и тотчас мне в спину уперся какой-то предмет. Это оказался аварийный комплект, тщательно упакованный в резиновый мешок и прикрепленный к борту ремнями. Я разорвал зубами оболочку и вытряхнул содержимое на дно плота. «Не густо», — сказал я, перебирая пластиковые бутылки с водой, фонарик без батареек, компас, синяя стрелка которого убеждала меня в том, что Турция находится на севере, плитку заплесневелого шоколада и сигнальный фальшфеер красного дыма. Я свинтил крышку с бутылки и протянул Ирен. Она отказалась, отрицательно покачала головой и провела ладонью по мокрым губам. Спасибо, я только что напилась. Раз пытается шутить, значит, не так все плохо. Я сделал глоток, плотно завинтил крышку и закинул аварийный комплект в мешок. Это все, чем мы располагали, если не считать совершенно бесполезную в открытом море промокшую пачку денег в заднем кармане моих джинсов. Все остальное, наши мобильные телефоны, сумочка Ирен с косметикой, документами и пистолетом, стали трофеем моря. Оптимизм вымыло из моей души морской водой, и я уже не был убежден в том, что наши злоключения завершились. Нельзя было исключать продолжение черной полосы. Судьба снова могла подкинуть нам какую-нибудь бяку, и кто знает, как долго еще плод будет служить нашим обиталищем. Мне не хотелось, чтобы Ирен догадалась, о моих невеселых мыслях, и все же она обратила внимание на то, как тщательно я затягиваю бечевку на горловине мешка. — А почему мы не едим шоколадку? — спросила она. — Ей это шоколадка, что собаке пятая нога, и Рен просто хотела выяснить, к чему я готовлюсь. — Шоколадку мы съедим на берегу вместе с шампанским, — ответил я. — Отпразднуем наше чудесное спасение. Она все поняла и прикрыла глаза. Лицо ее было спокойным и неживым. Мокрые пряди, вьющимися веревочками, налипли на щеки, губы и подбородок. Мне захотелось убрать их, и я коснулся ладонью ее лица. Губы Ирен шевельнулись. — Мне жалко капитана, — произнесла она. — Выходит, зря говорят, что пьяным море по колено. Ирен помолчала, прислушиваясь к тому, как гулка ударяется и царапает в борт плота, плавающий мусор, который когда-то был самолетом и яхтой. И пассажиров самолета жалко, добавила она. Представляешь, как люди сидели в креслах, и стюардессы разносили напитки, и солнце светило в иллюминаторы. И вдруг взрыв, потом ужасный грохот, треск разламывающегося самолета, ураганный ветер, холод, жуткие крики. Ты так живо расписываешь словно сама была среди пассажиров. «А ты веришь в эту случайность?» Ирен вдруг задала неожиданный вопрос и даже приподнялась на локте, чтобы лучше видеть мои глаза. Не знаю, что она хотела там увидеть. Я же увидела в ее глазах совершенно откровенный суеверный страх. «Верю ли я, что ракета случайно попала в самолет?» — уточнил я вопрос. «Нет, я не о том». Долгая пауза. — Веришь ли ты, что попадание ракеты в самолет и появление на этом месте убийцы — это случайные и несвязанные события? — Как же эти события могут быть не связаны, Очень даже связаны. Самолет потерпел катастрофу, и по этой причине я позвонил в службу спасения. Пока я разговаривал с диспетчером, убийца запеленговал наши координаты. — Ты меня не понимаешь, — нахмурилась Ирен с подозрением, вглядываясь мне в глаза или не хочешь понять? Меня преследует навязчивая мысль, что... Что? Что убийца, прямо или косвенно? Как тяжело давались ей эти слова. Мне хотелось схватить Ирен за плечи и встряхнуть ее. Прямо или косвенно, виноват в том, что разбился самолет. Наконец договорила она. Ты веришь в это? Эва, как серьезно она хватила. Я постарался ответить мягко. «Я поверю, что это его рук дело только в том случае, если убийца сам сатана. Но лучше не приписать ему мистических способностей, а то у нас с тобой не останется никаких шансов схватить его за ухо». Ирен опять положила голову на борт, повернулась на бок и поджала колени к животу, как любят спать дети. Ей было зябко в мокрой одежде, и даже знойное солнце не могло ее согреть. — Будет лучше, если ты выжмешь одежду, — сказал я. — Раздевайся, я отвернусь. Ирен, тронутая моей пустяковой заботой, улыбнулась краем губ и с благодарностью коснулась моей руки. Я сел на борт и свесил ноги в воду. Какое, однако, неблагодарное существо человек! Как быстро он меняет ставки и ценности в жизненной иерархии! Каких-нибудь полчаса назад Я был готов отдать за свою жизнь все, что было у меня за душой. А вот сейчас смотрю на свои босые ноги и жалею, что не сумел спасти кроссовки». «Но что же все-таки это было?» — спросила Ирен из-за моей спины. Мысль о том, что убийцам каким-то боком причастен к катастрофе, не давала ей покоя. Я слышал, как шуршит одежда, как журчит вода за бортом, как Ирен встряхивает футболку, чтобы придать ей форму после выжимки. «Скорее всего, это просто несчастный случай», — ответил я. Метеорологическая ракета случайно угодила в пассажирский самолет. Или же зенитчики получили информацию, что к побережью приближается самолет-шпион, и сбили его. Не исключено, что это вообще была обыкновенная учебная цель, похожая на пассажирский самолет. Я порол чепуху, чтобы успокоить Ирен, но она иногда была девушкой неглупой и не поверила мне». «Учебная цель, заполненная чемоданами и куклами?» «Ну что ты гадаешь?» — сердито упрекнул я. «Почему упал самолет? Это не наша с тобой головная боль, Ирэн. Мы не о том сейчас должны думать». «А о чем же? Можешь поворачиваться». «Когда нас найдут спасатели, то первый вопрос, который нам зададут, будет звучать приблизительно так. Как вы оказались за пределами территориальных вод?» сказал я и перенес ноги через борт. Затем поинтересуются нашими фамилиями. Если я представлюсь Вацурой, то милиция окажется рядом с нами настолько быстро, что мы не успеем смыть с себя морскую соль. И прямиком с этого плота нас отправят за решетку. Что же нам делать? Во-первых, представиться под другими фамилиями. Мы туристы из какой-нибудь малоизвестной страны. А во-вторых, даже намеком не упоминать про скоростной катер и стрельбу из автомата. По этому факту сразу же возбудят уголовное дело, милиция начнет копать и очень скоро выяснит, что милицейский патруль на улице Свердлова разоружил именно я. «Ну как мы объясним, куда подевалась яхта?» «Скажем, что на нее рухнул самолет, и яхта пошла ко дну, причем с нашими паспортами». Капитан, как положено, последним покинул борт и погиб, а нам удалось спастись. Мы с Ирен договорились, что будем твердо придерживаться этой версии, даже если нас станут допрашивать поодиночке. Авиакатастрофа – событие столь масштабное и драматичное, что спасатели должны заинтересовать исключительно наши свидетельские показания. О том, что мы незаконно оказались за пределами территориальных вод, вряд ли кто вспомнит. «Все будет хорошо», – заверил я. «Если только он не вернется», – ответила Ирен и кинула тревожный взгляд на далекий туманный берег. Мне не хотелось думать о том, что убийца может через некоторое время вернуться. Для нас это означало бы верную гибель. Уничтожить двух безоружных людей на резиновом плоту, вдали от берега и свидетелей, пара пустяков. Я вообще не хотел вспоминать об этом выродке». Но Ирен уже окончательно спустилась с небес на землю и вновь стала той Ирен, которая последние дни неотступно следовала за мной сквозь тернии криминального сыска. Коль наш рай под белыми парусами затонул, какой смысл искать его в пахнущем тальком спасательном плоту? — Он не вернется, — с надеждой произнес я. — Зачем ему лишний раз рисковать? С минуту на минуту могут прибыть спасатели. — Но что произошло, Кирилл? «Ведь ты говорил, что он вовсе не собирается убивать тебя, что ему надо всего лишь засадить тебя за решетку. Почему он так неожиданно изменил своим правилам?» Я пожал плечами. «Не знаю, Ирина, но ты права, что-то произошло. Почему-то я стал для него опасен. И тюрьма, куда он пытался меня запихнуть, уже не снимает проблему». «Выходит, все кончено», — произнесла Ирен и просветлевшим взглядом посмотрела на меня. «В каком смысле кончена Ирина?» «Он уверен, что мы погибли. Пусть будет уверен. Мы не станем разубеждать его в этом. Теперь у нас с тобой огромное преимущество перед ним. Нас нет. Мы невидимы и бесплотны. И завтра он забудет о том, что мы когда-то были. А мы будем продолжать расследование. И появимся перед ним в самое неожиданное время и в самом неожиданном месте».